Глава 18. В плену у Орухунцев Должно быть, прошло несколько часов, прежде чем я пришел в себя, и я помню ощущение удивления, когда я почувствовал, что жив. Я лежал среди груды шелков и мехов в углу маленькой комнаты, в которой сидело несколько зеленых воинов. Надо мной склонилась старая и безобразная женщина. Когда я открыл глаза, она обернулась к одному из них и сказала. — Он ожил, о джет! — Ладно, — ответил человек, к которому она обращалась. Он встал и подошел к моему ложу. Он доставит редкое развлечение любителям большой игры. Теперь, когда мой взгляд упал на него, я увидел, что это был не тарг, так как своими украшениями и оружием он отличался от этой орды. Это был безобразный малый с изрубленным лицом и грудью, со сломанным клыком и недостающим ухом. На его груди висели нанизанные на ремень человеческие черепа и соответствующее число высохших человеческих рук. Его отзыв о большой игре, о которой я так много слышал среди тарков, убедил меня, что я попал из чистилища в гиену огненную. После нескольких слов с женщиной, причем она уверяла его, что я вполне способен к путешествию, он приказал мне сесть верхом и ехать позади большой колонны. Я был надежно привязан к самому дикому и необъезженному животному, какое когда-либо видел, и вооруженные всадники с обеих сторон следили, чтобы оно не ускакало. Мы понеслись бешеным аллюром вслед за колонной. Мои раны не причиняли мне особенных мучений, так чудесно и быстро подействовали прижигание и впрыскивание опытной в лечебных средствах старушки, и так ловко она наложила перевязки и пластыри на мои раны. Еще до наступления темноты мы достигли большого военного отряда, который только что расположился лагерем на ночь. Меня немедленно привели к главному начальнику, который оказался джедаком у аурхунских орд. Подобно Джеду, который доставил меня, он был страшно изрублен и также украшен нагрудной перевязью из человеческих черепов и сухих мертвых рук, что было, по-видимому, отличием всех знатных воинов среди уорхунцев. Это указывало на их свирепость, в которой они превзошли даже Тарков. Джедак Баркомас, который был сравнительно молод, был предметом лютой ненависти и зависти со стороны своего старшего помощника Дава Ковы, того джеда, который взял меня в плен. Я не могу изобразить все те предумышленные усилия, с которыми последний оскорблял своего начальника». Он совершенно пренебрег обычной формой приветствия, когда мы очутились перед лицом джедака, и, грубо толкнув меня к правителю, закричал громким и угрожающим голосом. «Я привел странное создание, носящее оружие тарков. Мне доставит удовольствие заставить его сражаться с дикой лошадью во время больших игр. Он умрет так, как ваш джедак Баркомос найдет уместным, если умрет вообще». — ответил молодой правитель с достоинством. — Если умрет вообще! — закричал Даккова. — Клянусь мертвыми руками, он будет убит моей лошадью, Баркомас. Никакая глупая слабость с вашей стороны не спасет его. О, если бы в Уорхоуне царствовал настоящий джедак вместо слабого человека с водянистым сердцем, от которого даже старый Дак, Кова мог бы вырвать оружие голыми руками. Баркомас на мгновение взглянул на своего непокорного воина с выражением бесстрашного презрения и ненависти, а затем, не взяв никакого оружия, он бросился к лошади своего оскорбителя. Я никогда не видел двух зеленых марсиан, дерущихся без оружия, и зрелище зверской жестокости, ими проявленной, превосходило все, что может нарисовать самое расстроенное воображение. Они царапали друг другу глаза, рвали уши и беспрерывно кусались своими сверкающими клыками, пока платье у обоих не превратилось в лохмотье. Баркомас был лучшим бойцом, так как был крепче, проворнее и умнее. Скоро противник уже только защищался, уклоняясь от решительного удара, но вдруг Баркомас, замахнувшись на него кулаком, поскользнулся. Наступил перерыв, который только и был нужен Дакукове. Бросившись на тело своего противника, он вонзил свой единственный клык в пах бара Комаса и последним усилием разодрал тело молодого джедака по всей его длине и вонзил, наконец, свой клык в челюсти бара Комаса. Победители, побежденные безжизненно, покатились на траву сплошным клубком изодранного и окровавленного мяса. Бар Комас погиб, и только невероятные усилия женщин спасли да какого от заслуженной участи. Спустя три дня он пришел без посторонней помощи к телу Бара которое по обычаю оставалось нетронутым там, где он пал, и, поставив ногу на шею предыдущего правителя, Он принял титул джеддака у Аурхуна. Руки и голова убитого джеддака были присоединены к украшениям его победителя, а то, что осталось, сожгли с диким смехом женщины. Раны Дака задержали поход настолько, что было решено предпринять набег на маленькую таркианскую общину, чтобы отомстить за разрушение инкубатора, не дожидаясь больших игр. Большой отряд воинов числом в десять тысяч выступил из Оурхуна. Мое пребывание среди этого жестокого народа сделало меня свидетелем диких сцен, при которых я присутствовал почти ежедневно. Это была орда меньше таркеанской, но гораздо более свирепая. Ни один день не проходил без того, чтобы члены различных уорхунских общин не вступали между собой в смертный бой. Я видел до восьми дуэлей со смертельным исходом в течение одного дня. После трехдневного почти перехода мы достигли столицы Уорхуна, и меня тотчас же заключили в подземную темницу и крепко приковали к полу и стенам. Пища мне приносилась с правильными промежутками времени, но благодаря полной темноте я не знал, сколько я провел там дней или недель или месяцев. Это было самое жестокое испытание за всю мою жизнь. Как уцелел мой рассудок, для меня навсегда осталось непонятным от ужасов этой черной тьмы». Помещение кишела пресмыкающимися ползучими существами. Холодные, скользкие животные передвигались по мне, когда я лежал, и в темноте вспыхивали искорки блестящих глаз, которые устремлялись на меня со зловещим вниманием. Ни один звук не доходил до меня из внешнего мира и ни словом не удостаивал меня мой тюремщик, хотя я сначала бомбардировал его вопросами. В конце концов, вся ярость, все безумное отвращение к ужасным тварям, бросившим меня в это страшное место, сконцентрировались в моем пошатнувшемся сознании, в ненависти к этому единственному существу, которое воплощало для меня все орды Оурхуна. Я заметил, что он всегда приносил с собой тусклый факел, чтобы поставить пищу, не касаясь меня. А когда он наклонялся, чтобы поставить сию на пол, его голова приходилась на уровне моей груди. С хитростью сумасшедшего я опятился в дальний угол моей камеры, когда слышал его приближение, и натягивал длинную цепь, понемногу ее ослабляя. Я ждал его прихода, припав к земле, как животное, которое просит пищи. Однажды, когда он наклонился, чтобы поставить на землю мою пищу, я взмахнул цепью над его головой и обрушил изо всех сил звенья на его череп. Без звука, без дыхания он упал на пол. Смеясь и зубами, я упал на его простертое тело, ощупывая пальцами его мертвую глотку. Внезапно мои пальцы коснулись маленькой цепочки, на конце которой висели несколько ключей. Прикосновение моих пальцев к этим ключам неожиданно вернуло моему сознанию ясность. Я больше не топтался на месте, как сумасшедший. Я стал снова здоровым, рассудительным человеком. Средство к бегству в моих руках. Когда я ощупью снимал цепочку с шеи моей жертвы, я увидел в темноте шесть пар блестящих глаз, которые, не мигая, устремлялись на меня. Они приближались медленно и медленно в неописуемом ужасе, и я отступил перед ними. Пятясь в мой угол, я присел, вытянув руки ладонями вперед, а блестящие глаза все продвигались и продвигались ко мне. Они остановились возле мертвого тела у моих ног. Потом они медленно отступили со странным скрипящим звуком и, наконец, исчезли в каком-то черном отдаленном убежище моей темницы.